Глава девятая. Планы. «Это ты доставил в Амадор иллюминаторов?» Многие содрогнулись бы, услышав от Пейдрана Найла вопрос, заданный столь холодным тоном. «Многие, но не человек, стоящий сейчас перед простым креслом с высокой спинкой посреди выложенного на полу мозаичного знака золотой солнечной вспышки». Весь его облик указывал на уверенность в себе и безусловную компетентность. «Существует причина, — омерно, — продолжал Найл, по которой я отрядил на охрану границы с Тарабоном две тысячи чат. Тарабон надлежит изолировать. Пересекать границу не разрешено никому. Ее даже воробей не должен перелететь без моего дозволения». Выглядел омерно именно так, как надлежало выглядеть образцовому офицеру «Детей Света» — высокий, властный, с мужественным лицом, волевым подбородком и волнами седины на висках. Его суровые темные глаза оказались созданными для того, чтобы бестрепетно озирать поле кровавого боя, что в определенном смысле соответствовало действительности. В настоящий момент в них светилась мысль, Долженствующее казаться основательной и глубокой. Накинутый поверх сверкающих лад белый с золотом плащ лорда-капитана, помазанника света, был омер лицу, как никому другому. Милорд-капитан-командор, они желают основать здесь квартал своего цеха. Голос его, сильный вкратчивый, вполне соответствовал облику. А ведь мастера-иллюминаторы путешествуют повсюду, мы наверняка сможем завести среди них своих лазутчиков. И этих лазутчиков будут принимать в каждом городе, в имени каждого лорда и во дворце каждого правителя. Считалось, что Абдель Омерна пользуется в Совете Помазанников незначительным влиянием, и он вовсе не был полководцем. На самом деле он возглавлял всю сеть тайных агентов и лазутчиков Детей Света. Подумайте об этом. Найл же думал о другом, о том, что в гильдии иллюминаторов все до единого тарабонцы, а тарабон поражен хаосом и безумием. И он, Пейдрен Найл, не может допустить проникновения заразы в амодицию. Ее следовало бы выжечь каленым железом. И если с этим пока придется повременить, то он должен на худой конец изолировать источник опасного поветрия. «Омерно! С ними следует поступить так же, как и со всеми пытающимися пересечь рубеж. Держать под крепким караулом, не позволять ни с кем разговаривать и выдворить за и как можно скорее». Осмелюсь возразить, милорд-капитан-командор. Польза, которую они могут принести, куда весомее, нежели возможный вред от распространения глупых слухов. Да и держатся эти люди особняком. И ведь помимо того, что я заведу среди них своих соглядатаев, основание у нас особняка гильдии послужит к вящей славе Амадора, тем паче, что теперь это будет единственный квартал иллюминаторов. Каэринский нынче заброшен, да и тот, что в Тарабоне надо полагать тоже. К вящей славе! Найл раздраженно потер, начавший непроизвольно подергиваться левый глаз. Он сознавал, что злиться на Омерну — дело пустое, но с трудом сумел взять себя в руки. Нелегко унять раздражение, когда с самого утра стоит такая жара, словно тебя поджаривают на медленном огне. Они вправду держатся особняком, Омерна. Они вместе живут, вместе странствуют и с чужаками почти не общаются. «Как ты, скажи, на милость, собираешься внедрить к ним своих лазутчиков? Переженить их на своих шпионках? Но ведь они не заключают браков с теми, кто не принадлежит гильдии, а стать иллюминатором можно только по рождению». «Оно, конечно, так, милорд. Но какой-нибудь способ, несомненно, можно найти. Что невозможно, так это поколебать самоуверенность омерны». «Все должно быть сделано так, как приказал я». Омерно раскрыл было рот, но раздраженный Найл не дал ему вымолвить слова «как приказал я, Омерно». «И не желаю слышать никаких возражений». «А теперь выкладывай, какие у тебя еще новости. Полезные новости. Твое дело добывать сведения, а не устраивать фейерверки для Айлрана. Омерно колебался. Уж больно ему хотелось замолвить словечко за своих драгоценных иллюминаторов, но в конце концов начал докладывать, причем таким тоном словно пророчил. Похоже, известия о принявших дракона в алтаре — не просто слухи, а, возможно, он есть и в Муранде. Не в большом числе, но зараза распространяется. Сейчас нужен один решительный шаг, чтобы покончить с ними всеми, Исайс седай в Салидаре заодно. Ты уже взялся определять стратегию детей света, Омерна? Собирай сведения, а использовать их предоставь мне. что ты еще раз узнал? На то, что его столь бесцеремонно оборвали, Омерна ответил невозмутимым поклоном. Сохранять спокойствие он умел. Похоже, это ему давалось лучше, чем что-либо другое. У меня есть и хорошие новости. Матин Стефанас готов присоединиться к нам. Публично об этом пока не объявлено, но мои люди в Лиане сообщают, что он скоро решится. Говорят, он полон рвения». «Это было бы совсем недурно», — сухо отозвался Найл. «И верно, очень даже недурно. Среди знамен, свисающих с карнизов покоя, было и знамя Маттина Стефанаса, три леопарда, серебряное на черном. Оно висело рядом с обрамленным золотой бахромой зеленым шелковым полотнищем, на котором золотой нитью были вышиты девять пчел. Королевский штандарт Ильяна. В конечном счете король Ильяна выкарабкался из волнений, будучи принужденным заключить договор, подтверждающий первоначальную границу между Амадицией и Алтарой. Однако Найл сомневался в том, что он забудет о поражении прессоры Майне, где, несмотря на позиционное и численное преимущество, был разбит на голову и захвачен в плен. Лишь благодаря илианским спутникам, покрывшим поле боя своими телами, остальному войску удалось отступить, избежав расставленных Найлом ловушек. Дрогни они, и алтера, скорее всего, и Муранди, и даже Илиан — превратились бы в Леный чат света хуже того в качестве советницы матин стефанас держал тарваллонскую ведьму, хотя тщательно скрывал как этот факт так и ее саму. Найл посылал к нему своих эмиссаров, не особо рассчитывая на успех, просто потому что привык не оставлять без внимания даже малейшую возможность. Но если матин стефанас сам по доброй воле присоединиться к нему — это и впрямь будет очень недурно. Продолжай, будь краток. Сегодня я очень занят, так что подробности смогу узнать из твоих письменных отчетов. Несмотря на это распоряжение, звучный, уверенный голос Омерны звучал еще долго. Власть Алтора в Андоре не распространялась дальше окрестностей Кемлина. Его молниеносное продвижение наконец остановлено. Омерно на не приминул осторожно напомнить, что он это предсказывал. Едва ли стоило рассчитывать на скорое присоединение пограничных земель к чадам света в борьбе последних против лже-дракона. Лорды Шайнера, Арафэла и Кандера воспользовались затишьем в запустении и не приминули поднять мятеж, да и королева Салдеи, по словам Омерны, страшась того же, покинула столицу. Однако его люди не сидят без дела, и правителям пограничья так или иначе придется подчиниться. Надо вот только сначала уладить дела с мятежной знатью. Ну а правители Муранди, Алтары и Галдана уже готовы встать в строй. Хотя, опасаясь колдунии Старвалона, открыто не говорят «ни да, ни нет». Алеандра Галданская прекрасно знает, сколь шаток ее трон, знает, что нуждается в чадах никак не меньше, чем ее предшественницы, тогда как Тайлин из Алторы и Роя Дран из Муранди надеялись, что с помощью Детей Света они, наконец, смогут не только царствовать, но и править. Все эти земли, можно сказать, были у Найола в кармане, во всяком случае, по заявлениям Омерны. В Амадиции же, согласно его уверениям, дела обстояли еще лучше. Давно уже под знаменами чат не собиралось столько воинов. Строго говоря, это не его ума дело, но таков уж омерно. Он никогда не упускал случая напичкать свой доклад всеми хорошими новостями, какие мог раздобыть. Опять же, пророк, видимо, долго не побеспокоит эту землю, ибо взбудораженная им чернь передралась из-за добычи, захваченной в разграбленных деревнях на севере, и, скорее всего, при следующем натиске солдат Айлрена снова рассеется по Галдану. Темницы переполнены, поскольку приспешников Темного и Торвалонских лазутчиков ловят быстрее, чем успевают вешать. Правда, пока удалось изловить всего лишь двух Торвалонских ведьм. Но допрошено более сотни женщин, Из чего видно, что патрули без дела не сидели. А вот беженцев из Тарабона задерживают все реже. Результат умело организованного карантина. Тех, кому все же удавалось просачиваться, хватали и без промедления выпроваживали через границу обратно в Тарабон. Впрочем, эту тему Омерна, изрядно сглупивший со своими иллюминаторами предпочел затронуть лишь вскользь. Найл слушал его лишь за тем, чтобы знать, когда следует кивнуть. Омерно мог быть неплохим боевым командиром, когда высшие начальники указывали, что делать и как. Однако его легковерие и глупость не соответствовали нынешнему положению. Порой это выводило Найла из себя. Омерно, например, упорно уверял, что Морга и смертва, и твердил, будто ее тело опознано, до тех пор, пока Найл не свел его с королевой лицом к лицу. Он высмеивал слухи о падении твердени Тира и до сих пор отказывался верить в то, что сильнейшую цитадель мира удалось взять приступом. По его мнению, во всем была повинна измена. Некий благородный лорд предал твердению Алтору и Тарвалонским колдуньям. Он настаивал на том, что причиной бедствия Префалме равно как и всех волнений в Тарабоне и арат домании явилось возвращение из-за океана Арит войска Артура Истребиное Крыло. Он был убежден в том, что Суан Санчей вовсе не свергнута, что Алтор безумен вот-вот умрет, что короля Галдриана умертвили по приказу Истар-Волона, чтобы перенести гражданскую войну в Кайриен. И, наконец, в том, что все эти «факты» связаны один с другим, равно как и с нелепыми слухами, всегда будто нарочно доходившими из дальних краев, слухами о людях, взрывающихся пламенем или появлявшихся из воздуха и умерщвлявших целые деревни кошмарах. Он утверждал, что работает над грандиозной теорией и в один прекрасный день, соединив все недостающие звенья, раскроет коварные замыслы ведьм и тем самым отдаст Тарвалон в руки Найла. Таков уж он, этот омерно. Либо придумывает каждому событию самое замысловатое объяснение, либо, напротив, хватается за первые попавшиеся сплетни и заглатывает их целиком. Большую часть времени он проводил в имениях знати и на улицах, собирая слухи и не только хлестал в тавернах вино с охотниками за рогом, но, что не было секретом, уже трижды выкладывал немалые деньги за якобы найденный теми рок-валир. Каждый раз он носился со своим приобретением, как с торбой, похваляясь им налево и направо, хотя в итоге оказывался вынужденным признать, что сколько в эту штуковину не дуди, восставший из могил героя легенд на зов не явится. Но неудачи не обескураживали Омерну. Похоже, он и впредь собирался выискивать ценные находки по темным закоулкам да по задним дворам питейных заведений. Хороший начальник лазутчиков должен, даже глядя на себя в зеркало, сомневаться в том, свое ли видит лицо. Омерна верил чему угодно. Когда поток его слов наконец иссяк, заговорил Найл. — Ты неплохо потрудился, Омерна. Я обдумываю все, что от тебя услышал. Малый расправил свой плащ и приосанился. Ну, — Но а сейчас можешь быть свободен. И пришли сюда Балвера. Мне нужно продиктовать несколько писем. — Будет исполнено, милорд-капитан-командор. Омерна поклонился но, не успев еще распрямиться, наморщил лоб и сунул руку под складки плаща. Порывшись в кармане белого кафтана, он вытащил крохотный костяной цилиндрик и протянул его Найалу. Это прибыло сегодня утром, с голубиной почтой. Три узкие красные полоски по всей длине футляра означали, что его следовало доставить Найалу с нетронутой восковой печатью. «Важное сообщение!» а этот болван чуть о нем не забыл. Омерно помедлил, очевидно, надеясь услышать хотя бы намек на то, что же содержится в цилиндре, но Найл махнул рукой, указывая на дверь. «Иди, иди, и не забудь прислать сюда Балвера. Раз Матин Стефанос собирается присоединиться ко мне, я должен составить послание и найти весомые доводы, чтобы побудить его поскорее принять верное решение». Омернее ничего не оставалось, кроме как откланяться и удалиться. Но даже когда дверь за ним закрылась, Найл лишь ощупал цилиндрик, не торопясь его вскрывать. Подобные донесения поступали нечасто, а добрые вести содержались в них еще реже. Медленно поднявшись, в последнее время годы давали о себе знать, он наполнил пуншем простой серебряный кубок, но пить не стал. Отставив кубок в сторону, Найл легким щелчком открыл папку из стесненной кожи. В ней находился один единственный лист плотной бумаги, смятый, надорванный, а затем аккуратно расправленный. Какой-то уличный художник цветными мелками изобразил двоих противников, схватившихся среди облаков. Некто с пламенеющим ликом сражался против юноши с темно-рыжими волосами. Против Алтора. Найл вздохнул. Все попытки помешать лже-дракону отвлечь его, замедлить его продвижение, приостановить расширение его владений, ничего не давали. Все шло наперекосяк. Неужто он, Найл, слишком долго выжидая, сам дал Алтору время, и теперь тот обрел невиданное могущество, Если так, остался лишь один способ — нож во мраке или стрела с крыши. Может ли он позволить себе ждать и дольше? Как долго? И может ли позволить себе рискнуть и более не ждать? Излишняя спешка чревата бедой, точно так же, как и излишняя медлительность. «Милорд посылал за мной». Найел окинул взглядом бесшумно вошедшего человека. Внешность Балвера была такова, что создавалось впечатление, будто каждое его движение должно сопровождаться сухим шорохом или скрипом. Он был тощим, усколицым, каким-то прищипнутым. Коричневый кафтан болтался на узловатых плечах, а тонкие ноги казалось грозили подломиться даже под весом истощенного тела. Двигался Балвер подобно птице, прыгающей с ветки на ветку. «Балвер, ты веришь, что Рок-Валир призовет мертвых героев, чтобы они спасли нас?» «Может быть, милорд», — ответил Балвер, суетливо складывая руки. «А может быть и нет. Я, во всяком случае, не стал бы на это рассчитывать. Нет, не стал бы». Найл кивнул. «А как думаешь, присоединится ко мне Матин Стефанес?» И снова отвечу, «Все может быть». Ясно одно, он не захочет ни погибнуть, ни кончить свои дни марионеткой. Его первая и единственная забота — как удержать лавровый венец. Но собирающееся в тере войско всяко нагоняет на него страху. Болдвер слабо улыбнулся, слегка скривив губы. Он открыто высказывался в том смысле, что размышляет над предложением милорда, но, с другой стороны, я узнал что он сносится из Белой башни. По всей видимости, он и им что-то обещал, хотя что именно я пока не дознался. Все знали, что начальником лазутчиков «Учат Света» является Абдель Омерна. Казалось, такая должность требовала соблюдения строжайшей тайны. Но даже конюхи и нищие на улицах опасливо указывали на «самого опасного человека в Амадиции». В действительности же, глупец омерно являлся не более чем пугалом, подставной фигурой, скрывавшей существование истинного главы всех лазутчиков и соглядатаев Цитадели Света. Себанна Балвера, нескладного сухопарого песца Найла, смешного человечка, в котором никто ни нипочем не заподозрил бы важную особу, Тогда, как Омер все принимал на веру, Балвер не верил никому, ничему и ни во что. Ни в приспешников темного, ни даже в самого темного. Его ремеслом было выслушивать, подсматривать, вынюхивать и всячески выведывать чужие секреты. Само собой, он служил бы любому господину точно так же, как Найалу, но капитан-командор полагал, что это и к лучшему. В докладах Балвера никак не отражались его личные пристрастия, предубеждения и желания. Не веря ни во что, этот человек всегда докапывался до истины. Такого и следовало ожидать от Элианца, Балвер. Но даже его можно переубедить, необходимо переубедить, если удастся не опоздать. Есть ли свежие новости из пограничных земель? «Пока нет, милорд, но Даврамбашер находится в Кеймлине. Мои люди сообщают, что с ним тридцать тысяч легкой конницы, но я полагаю, на самом деле не больше половины того. Хоть в запустении нынче и тихо, он не ослабил бы Салдею до такой степени, даже будь у него приказ Тенобии». Найл хмыкнул. Уголок его левого глаза снова начал подергиваться. Он потрогал лежащий в папке листок, Предположительное изображение имело сходство с Алтором, а Башар стало быть в Кемлине. Теперь понятно, почему Тенобия прячется за городом от его посла. Чтобы там не думал Омерна, добрых вестей из пограничья не было. Мелкие мятежи, о которых он докладывал, может, и впрямь были мелкими, но мятежами, в том смысле, какой придавал этому слову Омерна, не являлись. Вдоль рубежей запустения шли ожесточенные споры о том, истинным драконом возрожденным или лже-драконом является Алтор. Ну а пограничье есть пограничье, и потому споры частенько перерастали в вооруженные столкновения. Стычки в Шайнаре начались примерно тогда же, когда пала твердыня Тира, что служило лишним подтверждением причастности к этим событиям торвалонских ведьм, Каковое и впрочем и без того не вызывало сомнений. По словам Балвера, как все это уладить, пока оставалось неясным. Омерн редко оказывался прав, но в том, что Алтор обосновался в Кемлине, он не ошибся. Но почему там же находятся и Башер, и Аильцы, и ведьмы? Даже Балвер не имел ответа на этот вопрос. Какова бы ни была причина хвала за это свету, Толпы последователей пророка действительно разоряли север амадиции. но они упрочили свое положение, убивая или обращая в бегство всех, кто отказывался признавать дракона и его пророка. А солдаты Айлрона действительно перестали отступать, но только потому, что проклятый пророк прекратил наступать. Алеандры и прочие, в которых Омерон был так уверен, в действительности колебались — отделываясь от послов Найла неуклюжими отговорками и проволочками. Найл подозревал, что они, подобно ему самому, просто-напросто не знают, как поступить. На первый взгляд все шло, как задумал Алтор, хотя что-то и удерживало его в Кемлине. Однако Найл бывал особенно опасен именно тогда, когда превосходящие силы противника прижимали его к стенке. Если верить слухам, Каридин неплохо управлялся в Алторе и Муранде, хотя и не так быстро, как хотелось бы Найлу. Время являлось врагом столь же опасным, как Алтор или Башня. Но если даже Каридин неплохо управлялся лишь по слухам, и этого должно быть достаточно. Пожалуй, приспело время распространить деятельность принявших дракона на Андор. А, возможно, и на Ильян, хотя если собирающегося в тире войска недостаточно, чтобы наставить мать и на Стефаноса на путь истинный, то и налет на несколько ферм или деревенек вряд ли его вразумит. Мощь этого войска устрашала Найла, пусть даже оно составляло лишь половину или даже четверть той численности, о которой докладывал Балвер. Ничего подобного мир не видел со времен Артура Стребиное крыло. А значит, вместо того, чтобы, испугавшись этой армии, присоединиться к наэлу правители могут испугаться еще сильнее и встать под знамя дракона. Ему Найалу недоставало прежде всего времени. Будь в его распоряжении хоть полгода, это стоило бы всего Алторова сброда. Всех этих глупцов, негодяев и аильских дикарей. «Конечно, еще не все потеряно. Не все потеряно, пока ты жив. Тарабона и Араддаман даман столь же бесполезны для Алтора, как и для него. Это два рва, наполненные скорпионами, и только дурак сунется туда, прежде чем эти твари пожрут друг друга. Даже если Салдея будет потеряна, хотя уступать ее так просто Найл не собирался, оставались Шайнар, Арафал и Кандар. Они колебались, а значит оставалась возможность склонить чашу весов в свою сторону. Если матин Стефанас попытается скакать одновременно на двух лошадях, что вполне в его духе, его тоже можно будет заставить сделать выбор. Да и алтарус муранди еще имеется возможность подтолкнуть в нужном направлении, и Андор еще упадет ему в руки хотя он пока не решил, потребуется ли для того пустить вход кнут в виде каридина. В тире агенты Балвера убедили Тедезиана и Станду присоединиться к Дарлину, превратив демонстративный вызов в самый настоящий мятеж. И глава лазутчиков был уверен, что и в Кайриене, и в Андоре можно добиться того же. «Еще месяц-другой, и стар Валона прибудет Эамон Валда», Хотя и без него Найл мог бы обойтись. И тогда почти вся мощь, чат, окажется сосредоточенной в одном месте и сможет быть применена там, где принесет наибольшую пользу. Да, на стороне Найла еще немало сил. Ничто пока не устоялось, но все складывается одно к одному. И требовалось ему лишь одно — время. Спохватившись, он так и держал костяной цилиндрик в руке, Найл ногтем большого пальца отколупнул печать и бережно извлек туго свернутую тонкую бумажку. Балвер не сказал ни слова, но губы его вновь скривились и на сей раз не в улыбке. Сомерный он мирился, ибо считал его дураком и сам предпочитал оставаться в тени но не любил, когда сведения поступали к Найлу из источников, ему, Балверу, неизвестных. Листок был испещрен тончайшей паучьей вязью, шифром, который мало кто знал. В Амадиции с ним был знаком только Найл, зато он читал эту тайнопись так же легко, как собственный почерк. Увидев подпись, он удивленно моргнул, а содержание послания озадачило его... Еще больше. Варадин, торговец коврами, был одним из лучших личных агентов Найла и во время волнений сослужил ему добрую службу, разъезжая со своим товаром по алтаре, Муранди и Илиану. Полученный барыш позволил ему стать богатым купцом и поселиться в Танчика. Он поставлял лучшие ковры и вина ко двору короля и панарха, и был вхож в дома знатнейших лордов, где, разумеется, держал глаза и уши открытыми. Найл давно считал его погибшим в тамошней заварухе. Уже год как от него не поступало донесений. Однако, пробежав глазами письмо, капитан-командор решил, что лучше бы Вародин и вправду погиб. Нацарапанное дрожащей рукой человека, пребывающего на грани безумия, Оно было путанным, бессвязным и содержало какой-то бред о невиданных чудовищах, на которых разъезжают верхом, летающих тварях, посаженных на привязь Айс-Седай и еще каких-то Хайлине. Последнее слово на древнем наречии означало «предвестники», но Вародин даже не пытался объяснить, почему он так их боится и кто они вообще такие. По всей видимости, Ужасающая картина распада родной страны вызвала у него мозговую горячку. Найл раздраженно скомкал бумажку и отбросил в сторону. «Мало того, что мне пришлось выслушивать идиотскую болтовню Омерной, так теперь еще и это. Что еще есть у тебя для меня, Балвер?» «Башер», — думал Найл, — «Башер в Кеймлине. Если он чего доброго возглавит войско Алтора...» Дела могут обернуться совсем худо. Этот полководец пользуется заслуженной славой. Что же, и ему кинжал в спину. Балвер не сводил глаз с лица своего начальника, но Найл знал, если не сжечь валявшийся на полу крохотный комочек бумаги, он непременно окажется в руках этого проныры. Четыре известия могут представлять определенный интерес, милорд. Начну с наименее важного. Слухи о встречах между представителями агирских стедингов подтвердились, и встречи эти проводятся в большой спешке, конечно, по агирским понятиям. Балвар не сказал, чему были посвящены эти встречи, Деннаил и не спрашивал, прекрасно понимая, что попасть на так называемый агирский пень для человека задача столь же невыполнимая, как и завербовать агиры в лазутчики. Легче заставить солнце взойти ночью. А еще в южных портах замечено необычное множество судов морского народа. Стоят, грузов не берут и не отплывают. Чего они ждут? Губы Балвера на миг поджались, словно кто-то потянул за веревочку. Пока не знаю, милорд. Балвер очень не любил признавать, что существуют секреты, в которые он не смог проникнуть. Но любые попытки выведать что-нибудь о намерениях от были обречены на провал. Все одно, что пробовать выяснить, как гильдия иллюминаторов изготавливает свои фейерверки. Может быть, агиры в конце концов сами расскажут, что обсуждают на своих собраниях? Продолжай. Новости средней важности, милорд, но я бы назвал их неожиданными. Надежные источники сообщают, что Рандалтор иногда появляется в Кеймлене, Тире и кайрене в один и тот же день. «Надежные! Безумные, а не надежные!» «Скорее всего, колдуньи завели двух-трех двойников Алтора, чтобы морочить голову всем, кто не слишком хорошо знает его в лицо. Вот тебе и объяснение!» «Возможно, и так, милорд». «Но мои источники надежны!» Найл захлопнул кожаную папку, скрыв лицо Алтора. «А самые важные новости?» Они поступили одновременно из двух источников в Алторе, надежных источников, милорд. Дело в том, что, по утверждениям солидарских ведьм, Красная Ая подтолкнула Логайна, к тому, чтобы провозгласить себя возрожденным драконом. По сути, создали лже-дракона. Они держат Логайна или человека, которого называют Логайном в Солидаре, и показывают его приезжающим туда вельможам. Доказательств у меня пока нет, но я подозреваю, что они пересказывают ту же самую историю всякому правителю, с каким им удается связаться. Сдвинув брови, Найл молча смотрел на висящие над его головой знамена. Знамена его противников, чуть ли не из всех известных земель. Мало кому из врагов удавалось одолеть Пейдрона Найла единожды и не одному дважды. От времени боевые стяги поблекли и потускнели. Как и он сам. Однако он еще не настолько стар, чтобы не увидеть конца начатого им дела. Каждый из этих знамен добыта в кровавой сече, когда знаешь лишь то, что происходит перед твоими глазами, а победа или поражение зависит от случая. Слишком памятна была ему битва при Моизене, во время волнений, когда ночью из-за грубого просчета свои же отряды обрушились друг на друга. Но по сравнению с нынешней... Обстановка, сложившаяся тогда, казалась простой и ясной, словно солнечный день. Неужели он ошибся? Неужели в башне действительно возможен раскол? Раздоры между Айя? Но из-за чего? Из-за Алтора? Если ведьмы действительно передрались, многие чадо света, пожалуй, поддержат предложение Каридина одним ударом покончить с Алидаром, и уничтожить как можно больше колдуней. Таких найдется немало. Людей, считающих, что они думают о завтрашнем дне, но никогда не пытающихся заглянуть вперед хотя бы на месяц, не говоря уже о том, чтобы на год взять, к примеру, Валду, так и не удосужившегося добраться до Амадора. Еще пример — Радам Асунава, верховный инквизитор вопрошающих. Валда предпочитал использовать топор даже в тех случаях, когда уместнее был бы кинжал. Асунава считал необходимым вздернуть каждую женщину, проведшую хотя бы одну ночь в башне, спалить все книги, в которых есть упоминание о единой силе или о исседай, а заодно и запретить сами эти слова. Дальше этого Асунава не видел и никогда не задумывался о том, какова может быть цена, осуществление его мечтаний. Найл же работал слишком давно, слишком усердно и слишком многое поставил на карту, чтобы позволить всему миру увидеть, как цитадель света и Белая башня вступят в открытую борьбу. По правде говоря, ошибался Найл или нет, особого значения не имело. Из ошибок тоже можно извлечь немалую пользу. Немного везения — И он расшатает Белую Башню так, что ее уже не восстановишь. Расколет на черепки, которые нетрудно будет растолочь в пыль. И вот тогда, лишившись своих колдуней, заколеблется и Алтор. Дрогнет, но останется достаточно сильным, чтобы быть пугалом, бодицом, с помощью которого Наил сможет подгонять нерадивых. Говоря им нерадивым правду. Почти одну правду. «Раскол в башне — это не выдумка», — сказал он, не сводя глаз со знамен. «Черная Айя подняла голову. Победившие укрепились в Тарвалоне, а побежденные укрылись в Салидаре и зализывают раны». Он взглянул на Балвера и с трудом сдержал улыбку. «Услышав подобное, любой другой из чад света принялся бы протестовать», уверять, будто черный Айя не существует или что все ведьмы до единой приспешницы темного. Любой, даже молоденький новобранец, только не Балвер. Он выслушал сказанное с таким видом, словно слова Найла не являлись кощунственным отрицанием всего, во что свято верили чада. Нам остается лишь решить, победили черные или проиграли. Я полагаю, они взяли верх. В глазах народа подлинными Айси Дай останутся те, в чьих руках башня. Если в башне заправляют черные, значит, все Айя так или иначе связаны с ними. А раз Алтор ставленник башни, стало быть, он вассал черный Айя. Взяв со стола кубок, Он отпил вина, но от жары это не помогало. «Этим объясняется и то, почему я до сих пор не выступил против Салидара». Через своих людей Найл распускал слухи, будто его промедление имеет вескую причину. Он один видел, сколь ужасны угрозы, исходящие от лжедракона, и дабы не дробить силы и не позволить разрастись этому страшному злу, до поры закрывал глаза — насобиравшихся у порога амодиции ведьм. Тамошние женщины, они... Они поняли, сколь глубоко пустила корни черная Айя, отвратились, наконец, от зла, в котором погрязли. И... Найя лосекся, ибо больше ничего толкового придумать не мог. Они ведь все так или иначе приспешницы темного, и какое же зло могло их отвратить? Однако в следующее мгновение неоконченную фразу подхватил Балвер. И, возможно, они решили отдаться на милость Милорда. Даже обратились к нему с просьбой о защите. Они ведь потерпели поражение, были изгнаны, а теперь опасаются, что победившие сокрушат их окончательно. А когда человек падает в пропасть, он ухватится и за руку злейшего врага. «Может быть...» Балвер задумчиво застучал костлявыми пальцами по губам. «Может быть, они готовы раскаяться в своих грехах и отречься от самого имени Айсседай?» Найл возрился на него. Он всегда подозревал, что грехи торвалонских ведьм относятся как раз к тем вещам, в которые Балвер не верил. «Это нелепо», — промолвил он. Такого я мог бы ждать разве что отомерны. Лицо секретаря осталось чопорно-спокойным, но он нервно потер руки, как делал всегда, когда чувствовал себя оскорбленным. А что мог милорд от него услышать, кроме сплетен, которыми люди тешатся на улицах да за вина, будь то в таверне или в гостиной у лорда? Над нелепицами так никогда не смеются. Их слушают и пересказывают, и в первую очередь верят самому невероятному, полагая, что выдумать такое никому не под силу. Но как ты собираешься это преподнести? Нельзя допускать слухов, будто дети света имеют дело с ведьмами. Так ведь это же будут всего-навсего слухи, милорд. Взгляд Найла посуровил, и Балвер развел руками. Как будет угодно милорду? Пересказывая историю, каждый приукрашивает ее по-своему. А потом, чем проще рассказ, тем больше надежды на то, что суть его останется неизменной. Я предлагаю распустить не один, а сразу четыре слуха, милорд. Первый — раскол в башне вызван восстанием черной Айя. Второй — черные победили и овладели башней. Третий — Айс Седай в Салидоре испугались, и, осознав свои прегрешения, отреклись от самого имени Айсси И, наконец, четвертый. Ища покровительства и защиты, они обратились к Милорду. Для большинства каждый из этих слухов будет служить убедительным подтверждением правдивости остальных. Балвер подергал от ворота кафтана и слегка улыбнулся. «Хорошо, Балвер, так тому и быть». Нейл отпил еще вина. Жара заставила его вспомнить о возрасте. Казалось, она иссушает даже кости. Но он все равно доживет до того дня, когда лже-дракон будет повержен. А объединенный мир вступит в последнюю битву. Пусть даже ему, Найлу, не будет дано возглавить народы в Тарман-Гайден. Завершение своих трудов он увидит. Свет дарует ему это. А кроме того, я хочу, чтобы илан Тракант и ее брат Гавин были найдены и доставлены сюда, в Амодицию. Позаботься об этом. А теперь можешь идти. Однако Балвер замешкался. Милорд знает, что я никогда не дерзал давать ему советы. А сейчас решился? Ну и? Нажмите на моргаис Милорд. Прошел уже месяц, а она все еще обдумывает ваше предложение. Она... «Довольно, Балвер!» — Найл вздохнул. Порой он жалел, что Балвер родился в Амадиции, а не в Кайриене, и не впитал игры домов с молоком матери. Моргай с каждым днем доверяет мне все больше и больше, что бы она ни думала. Согласись она немедленно, я, конечно же, был бы рад, ведь тогда я сегодня же смог бы поднять Андор против Алтора подкрепив ее решение отрядом чат света. Но так или иначе, каждый день, пока она остается моей гостьей, привязывает ее ко мне все сильнее. В конце концов окажется, что она связана со мной союзом, просто-напросто потому, что так считает весь мир. Связана накрепко, и никто не сможет сказать, что я принудил ее к этому. Вот что важно, Балвер разорвать вынужденный союз, особенно если есть доказательства того, что он вынужденный, совсем не трудно. Иное дело союз добровольный или тот, который таковым полагает весь мир. Поспешишь людей насмешишь, Балвер. Как будет угодно милорду. Нейл махнул рукой, и секретарь с поклоном удалился. Балвер не понимал, что Моргейс — сильный противник, и если нажать на нее слишком напористо, она станет сражаться, несмотря ни на что. Но опять же, если нажать с умом, то сражаться она будет с тем, кого сочтет врагом, и сама не заметит, как угодит в ловушку. А потом уже будет поздно. Время поджимает, вот в чем беда. Слишком тяжел груз прожитых лет а ему нужны считанные месяцы. Но он все равно не позволит спешке погубить все его замыслы». В стремительном полете сокол ударил большую утку. Облаком разлетелись перья, и утка стала падать на землю. Сделав резкий вираж в безоблачном небе, сокол настиг падавшую добычу и крепко вцепился в нее когтями. «Утка была тяжела!» но сокол изо всех сил пытался принести ее дожидавшимся внизу людям. Моргейс призадумалась, не похожа ли она сама, слишком решительная и гордая, чтобы признать свою ношу непосильной, на этого сокола, и попыталась ослабить хватку вцепившихся в поводья рук. На лице королевы выступали бусинки пота, белая широкополая шляпа — с белыми же пышными перьями от безжалостного солнца не спасала. В расшитом золотом, зеленом шелковом наряде для верховой езды Моргейс не походила на пленницу. Обширный поросший пожухлой травой лук был усеян людьми, конными и пешими, хотя они далеко не заполняли его. Музыканты в коротких голубых плащах с белым шитьем наигрывали на флейтах, биттерных и барабанах легкую под стать послеполуденному бокалу охлажденного вина мелодию. Дюжины сокольничьих в длинных искусно сработанных кожаных безрукавках поверх накрахмаленных белых рубах поглаживали своих птиц с на головы клобучками, сидевших на длинных до локтя кожаных рукавицах или курили, выдувая на соколов голубоватый дымок из коротеньких трубок. Обреженные в яркие ливреи слуги, их было вдвое больше, чем сокольничьих, сновали туда-сюда, разнося на золоченных подносах фрукты и золотые кубки с вином. А вокруг луга, под самыми деревьями, с которых почти напрочь облетела листва, расположились облаченные в сверкающие кольчуги воины. Они находились здесь, чтобы во время охоты обеспечить безопасность Моргейс и ее свиты. Так, во всяком случае, официально объяснялось их присутствие, хотя последователи пророка обосновались в милях в двухстах к северу, а разбойниках возле самого Амадора вроде бы никто не слышал. И хотя вокруг Моргейс собралось немало наездниц в великолепных шелковых нарядах, в широкополых шляпках с множеством разноцветных перьев, длинные локоны завиты по моде амадицейского двора, Подлинную ее свиту по существу составляли болтавшийся в седле, словно куль с овсом, Базл -гил, натянувший обшитую круглыми железными пластинами кожаную безрукавку поверх красного шелкового кафтана, который королева подарила ему и велела носить, дабы его не затмевали разодетые в пух и прах слуги. Да еще более неуклюжий, чувствовавший себя неловко в красно-белом плаще пажа Пайтер Коннелл, Последний изрядно нервничал с того момента, как Моргейс велела ему присоединиться к охотничьему выезду. Знатные дамы принадлежали ко двору Айлрана и добровольно вызвались исполнить роль фрейлин Моргейс. Бедняга мастер Гил ощупывал свой меч и растерянно поглядывал на охрану, состоявшую из белоплащников. Правда, сейчас, как и всегда, когда они сопровождали Моргейс из «Цитадели света», плащей на них не было. И они не столько охраняли королеву, сколько стерегли ее. Вздумая она отъехать слишком далеко или надолго скрыться из виду, их командир, суровый молодой человек по имени Норовин, которому очень не нравилось скрывать свою принадлежность к чадам света, тут же предложит ей вернуться в Амадор. Разумеется, по причине слишком сильной жары или из-за неожиданного известия о появлении поблизости разбойников. С полусотней вооруженных латников особо не поспоришь, тем более памятуя о необходимости сохранять достоинство. Когда такое случилось впервые, Норвин едва не схватил ее лошадь под узцы. Именно поэтому Моргейс запретила Таланвору сопровождать ее в подобных поездках. Юный глупец, чего доброго вступится за честь и права своей королевы, даже если ему придется сразиться с сотней врагов. Все свободное время он упражнялся с мечом, как будто вознамерился прорубить для нее путь к свободе. Неожиданно она ощутила на лице дуновение и поняла, что Лорейн, склонившись в седле, обмахивает ее белым кружевным веером. С лица этой стройной темноглазой женщины Не сходила жеманная улыбка. «Наверное, вашему величеству было приятно узнать о вступлении вашего сына в ряды чат света и о том, что он уже получил чин». «Это и не диво», — подхватила Алталин, обмахивая веером пухленькое личико. «Сын ее величества и должен был возвыситься быстро, как восходящее во всем своем великолепии солнце». Она расцвела от удовольствия, заслышав гул голосов, выражавших одобрение ее неуклюжей игре слов. Моргейс не изменилась в лице, что далось ей с трудом. Новость, которую вчера, во время, как всегда, неожиданного визита, преподнес ей Найл, потрясла королеву. Галат стал белоплащником. Правда, по уверениям Найла, он находится в полной безопасности, но навестить мать не может. Служебные обязанности держат его в отлучке. Однако он, конечно же, будет рядом с ней во время ее победоносного возвращения в Андор, во главе войска Детей Света. Но она-то понимала, что в действительности Галат не в большей безопасности, нежели Илэйн или Гавин. Вероятно, даже в меньшей. Не Неспошли, Свет, чтобы Илэйн была в Белой Башне, где ей ничто не грозит. О, Свет, хоть бы Гавин был жив! Найл уверял, что понятия не имеет, где он, хотя точно знает, что не в Тарвалоне. Так или иначе, галот — это нож, приставленный к ее горлу. Найл, конечно же, и словом не обмолвился о том, что в любое время может отдать приказ и послать галота на верную смерть. Знал, что она и так это понимает. Оставалось лишь надеяться, что он не догадывается, насколько дорог ей галот, не меньше, чем Илэйн или Гавин. «Я рада за него, если он получил то, к чему стремился», промолвила Моргейс равнодушным тоном. «Но он сын Тарингейла, а не мой». «Вы ведь понимаете, мой брак с Тарингейлом был заключен исключительно в государственных интересах». «Странно, но я даже лица его вспомнить не могу, ведь он так давно умер. Галот волен делать все, что пожелает». «Когда Илэйн унаследует после меня львиный трон, первым принцем меча станет Гавин. Моргей с небрежным жестом отмахнулась от слуги с кубком на подносе и усмехнулась. «Найл мог бы снабжать нас вином получше». Дамы встревоженно зашептались. За последнее время с несколько сблизилась с ними, но ни одна из них не осмелилась бы задеть Пейдрона Найла, даже неосторожным словом, прекрасно зная, что это слово будет ему передано. из же никогда не упускала возможности высмеять Найла в их присутствии. Это убеждало дам в ее храбрости, что немаловажно, коли она хотела заручиться, если не их поддержкой, то хотя бы расположением. А еще важнее — создать иллюзию, будто бы она не пленится цитадели. А я вот слышала, что Рандалтор демонстрирует всем львиный трон, словно охотничий трофей. Обронила Марант, миловидная женщина чуть постарше остальных. Сестра верховной опоры дома Алгаран. Она и сама обладала достаточным влиянием, чтобы окоротить даже Айлрена. Хотя, конечно же, не Найла. Прочие дамы придержали своих лошадей, освобождая ей дорогу и давая возможность подъехать поближе к Моргейс. Добиваться дружбы и верности Марант королева и не думала. «Я тоже об этом слышала», — беспечно отозвалась Моргейс. «Только вот охота на львов — дело опасное, а охота за львиным троном — еще опаснее, особенно для мужчин. Львиный трон губит мужчин, вздумавших на него посягнуть. Маррент улыбнулась. «А еще я слышала, будто он возвышает тех из них, которые умеют направлять силу». Дамы встревоженно зашушукались. Молоденькая хрупкая Вин, почти еще девочка, покачнулась в высоком седле, словно собиралась лишиться чувств. Известие о провозглашенной алтором амнистии породило пугающие слухи. Моргейс хотелось надеяться, что это всего лишь слухи о том, что в Кеймлин во множестве стекаются способные направлять силу мужчины, которые держат весь город в страхе и устраивают в королевском дворце разгульные пирушки. «Очень уж много ты слышишь», — отрезала Моргейс, «не иначе, как целыми днями подслушиваешь у замочных скважин». Улыбка Марон стала еще шире, хотя эта женщина и была вынуждена согласиться сопровождать Моргейс, Она обладала достаточным весом, чтобы открыто выказывать свое недовольство, и напоминала впившуюся в ногу острую, надоедливую занозу, от которой невозможно избавиться и которая напоминает о себе при каждом шаге. Увы, удовольствие служить вашему величеству занимает почти все мое время, так что и подслушивать некогда. Но я стараюсь не упустить ни одной новости из Андора дабы поделиться ею с вашим величеством. И я слышала, будто лже-дракон каждый день беседует с андорскими вельможами, с леди Аримиллой, леди Ниан, лордами Джарином и Лиром и с другими их друзьями». Один из сокольничьих поднес королеве серую с черными крыльями птицу с надетым на голову колпачком. Сокол шевельнулся на перчатке и на его путах звякнули серебряные колокольчики благодарю но на сегодня с меня хватит охоты сказала Моргейс и возвысив голос обратилась к гилу мастер гил собери скорт я возвращаюсь в город гил встрепенулся он прекрасно знал что находится здесь лишь для видимости но тут же принялся кричать размахивать руками будто верил что белоплащники станут выполнять его приказы Моргейс, со своей стороны, сразу повернула вороную кобылу, но пришпоривать ее, разумеется, не стало. За подозрение уровень попытку побега он налетит, как ветер. Белоплащники, вынужденные сейчас обходиться без белых плащей, мгновенно перешли на голоб, перестроились, и не успела вороная кобыла пройти шагом и десяти шагов, как они уже образовали эскорт. Моргейс еще не добралась до края луга, а Норвин уже ехал рядом с королевой. Дюжина солдат двигалась впереди, остальные — сзади. Слуги, сокольничьи и музыканты суетились, спешно собираясь в обратную дорогу. Гил и Пайтер заняли свои места позади Моргейс, за ними следовали фрейлины. Маррент торжествующе улыбалась, но некоторые дамы недовольно хмурились, не слишком явственно — Ибо, хотя Моргейс вынуждена была уступить Найлу, она оставалась королевой, и с этим в Амадиции не могли не считаться. А дамам приходилось заниматься тем, к чему их принудили. Правда, многие, наверное, и сами ничего не имели бы против нахождения в свите Андорской королевы. Но вынужденное пребывание в цитадели света не радовало ни одной из них. Моргейс же улыбалась бы и сама». Будь она уверена, что Маранд того не заметит. Единственная причина, по которой она до сих пор не потребовала отослать эту женщину, заключалась как раз в ее невоздержанности на язык. Марант получала удовольствие, указывая Моргейс на то, как уплывает из ее рук Андор. Она и представить себе не могла, что слова ее звучали бальзамом для королевы-изгнанницы. Ведь все, поминавшиеся Марант лорды и леди, все являлись ее противниками еще до восшествия на престол, а потом стали прихлебателями Гейбрела. Назови, Марант другие имена, иным мог быть и результат. Моргайз очень не хотела бы услышать об отступничестве лордов Пелевара, Абеля, Луана, Леди Арателли, Эллориен или Аймлин и некоторых других. Но Марант ни разу не помянула их, а не приминула бы долети до нее из Андорры хотя бы шепоток на сей счет. А раз Марант молчала, оставалась надежда, что они не преклонили колени перед Алтором. Некогда они уже помогли Моргейс взойти на трон, и, коли то будет угодно свету, пособят ей вернуть его. Они скакали на юг, к Амадору. Перелески с почти лишенными листвы деревьями уступили место хорошо утрамбованной дороге, по сторонам которой чередовались то купы деревьев, то обнесенные каменными оградами желтовато-бурые поля, то, подальше от тракта, крытые соломой каменные дома и амбары. Народу по пути попадалось немало, и пыль на дороге стояла такая, что Моргайс пришлось обвязать лицо шелковым платком. Хотя встречные поспешно расступались завидев отряд облаченных в доспехи и вооруженных до зубов воинов. Многие даже прятались за деревья или перепрыгивали через заборы или пускались на утек прямо по полям. Белоплащники не обращали на это внимания, но ни один фермер не выскочил из дому, дабы хоть как-то помешать непрошенным гостям вытаптывать посевы да распугивать скотину. Впрочем, некоторые участки выглядели так, словно там давным давно не было, Ни скота, ни посевов. Порой на дороге попадались запряженный валами воз, пастух, гнавший десяток другой овец, или девица, подгонявшая хворостиной стада гусей. Несомненно, местный люд. Некоторые прохожие несли узлы или торбы, но очень многие тащились с пустыми руками, да еще и с таким видом, будто понятия не имели куда и зачем бредут. Всякий раз, когда Моргейс удавалось выбраться из Амадора, ей, в какую бы сторону она ни направилась, все чаще встречались эти несчастные. Поправив закрывающий ноздри платок, Моргейс искоса взглянула на Норвина. Возраст и рост он был примерно того же, что и Таланвор, но на этом сходство заканчивалось. Его лицо, до краснообожжённое солнцем, шелушилась под сверкающим коническим шлемом. «Вот уж кого красавчиком не назовешь. Долговязый, тощий, а уж нос не дать мне взять алибарда». Каждый раз, когда ей удавалось покинуть цитадель света, он возглавлял ее эскорт. И каждый раз она пыталась завести с ним разговор. «Пусть он белоплащник, пусть кто угодно, но если ей удастся хотя бы на миг заставить его забыть о том, что он тюремщик», Это станет ее победой. — Скажи, Норвин, все они беженцы от пророка? — Вот уж чего быть не может, — размышляла королева, — ведь они бредут отовсюду, из юга, и с севера. — Нет, — ответил Норвин, даже не взглянув на нее. Глаза его озирали обочины дороги, словно оттуда в любой миг можно было ждать нападения. К сожалению, До сих пор она получала от него в основном такие ответы, но останавливаться на достигнутом не собиралась. «Нет? Так кто же они тогда? Уж надо думать, не тарабонцы. Этих вы дальше границы не пропускаете». Моргейс доводилось видеть тарабонских беженцев, грязных, оборванных, валившихся с ног людей, которых конные белоплащники гнали перед собой словно скотину. Лишь горькое сознание того, что поделать она все равно ничего не может, заставило ее попридержать язык и слегка изменить тему. Амадиция — страна богатая. Даже такая засуха не могла согнать с места столько народу всего-то за несколько месяцев. По лицу Норовина пробежала тень. «Нет!» — неохотно пробормотал белоплащник. «Все они бежали от лжедракона!» «Как?» «Он ведь так далеко, в сотнях от амадиции!» И вновь на обожжённом солнцем лице ещё молодого командира отразилась внутренняя борьба — говорить или промолчать. «Многие верят, будто он и вправду возрождённый дракон», — вымолвил он наконец, презрительно скривившись. «Говорят, из-за него рвутся все узы, что и предсказано в пророчествах. Вассалы отрекаются от своих лордов». Мужчины оставляют семьи, жены бросают мужей, слуги хозяев. Это чума, страшное поветрие, а виной всему лжедракон. Взгляд Моргейс упал на обочину дороги, где молодой человек, укрывая в своих объятиях женщину, ждал, когда проедут всадники. Одежда обоих истрепалась и запылилась, глаза запали, щеки ввалились, не иначе как от голода. Неужели они из Андора? Неужели в Андоре может происходить такое? Коли так, коли сотворил с Андором нечто ужасное, он за это заплатит. Непременно заплатит. Но прежде необходимо заручиться уверенностью в том, что лекарство не окажется горше болезни. Стоит ли избавлять Андор от этой напасти, чтобы отдать его во власть белоплащников? Моргей старалась поддержать разговор, однако Норовин, оказавшись на какой-то момент непривычно многословным, вновь вернулся к прежней манере и отделывался односложными ответами. Впрочем, теперь это не имело особого значения. Если удалось разговорить его один раз, удастся, ежели в том будет нужда, и в другой. Повернувшись в седле, Королева попыталась разглядеть ту пару молодых беженцев, но их заслонили скачущие плотной группой белоплащники. Но это не имело значения, ибо она знала, и лица несчастных, и данное ею обещание останутся в ее памяти навсегда.